То есть, и преступление, так что ли? По-вашему, может и преступление, а по закону? А это уж я не знаю, как по закону. Вот это ты правильно сказал. законов ты не знаешь. В школе их не проходят, а надо бы. Тем более, что есть еще и такой закон: незнание закона не освобождает от ответственности по нему. Я тебе это уже говорил. А я вам уже говорил, что мне жрать нечего. Нус. от голода у нас никто преступления не совершает. Ты стипендию в техникуме получаешь? Ну и что? Кто на нее проживет то Работай. Многие студенты работают еще, раз очистить охота. Много так заработаешь!» — презрительно протянул Трофимов. Да, брат, вздохнул Лобанов. Дело тут видно не только в том, что ты законов не знаешь. Мало тебе денег, Так бросай свои техникум. Иди на завод. Ну да. Мне диплом нужен. Не одним вам тысячи получать, я тоже хочу. Скажи, пожалуйста, тысячи. На меньш ты не согласен? Там видно будет, на что соглашаться. Ну что ж, посмотрим. Мы теперь за тобой внимательно посмотрим. И преступление совершить тебе не дадим. Но главное не в этом. Главное, чтобы ты сам понял, идти на дачестно, чтобы не совестно было людям в глаза смотреть, чтобы спать спокойно, чтобы не таиться, не прятаться, не дрожать каждую минуту, чтобы на душе было легко. Вот вернешься ты домой. Тут Лабанов замерил, как на миг блеснули угрумлённые глаза парня. Вернешься, говорю, с расстановкой повторил он. Снова придет к тебе, Рафьусов. Предложишь что-то какой-нибудь чемоданчик подкинуть, деньги пообещает. Нет уж спасибо, усмехнулся Трофимов. Другое занятие поищу. А тут чего доброго и вовсе загремишь с ним?» Обязательно даже загремишь», — подтвердил Лобанов. Хотя и тут важнее другое. Ты прогашишь, слышал? Курят его некоторые. «Слышал, все курят. Страшный это яд. Человека дотла разрушает, если втянуться. Точно. Вот этот яд боря, ты ввёз. Ну да. Трафимов пошалело посмотрел на Лобанова, и угрюмое его лицо приобрело вдруг выражение такой мальчишеской растерянности, что Лобанов невольно усмехнулся. Вот именно, уже строго и сокрушённо произнёс он. Это ты и вёз, чтобы Семёнов мог других травить и зарабатывать на этом, как тот Юсуф. И ты бы на этом заработал. Или тебе все равно, на чем зарабатывать? Ладно вам, с горечью ответил Трофимов. «Тоже я по-вашему зверь, что ли? Нет. Но помогал ты зверям, Еще таким. Так если бы я знал, да я бы скорее удавился. Губы Трофимова задрожали от волнения. Теперь знаешь, и вижу, понимаешь, это еще важнее. А дальше пусть тебе совесть подскажет, как жить. Пусть подскажет, черт возьми. Лобанов встал, упругим шагом стремительно прошелся из угла в угол по кабинету, заложив руки за спину. Потом успокоившись, остановился перед Трофимовым, невысокий и крепко сбитый широкими, податливыми как у борца плечами, которые не мог скрыть мешковатый пижак. Круглое Круглой лицо его было сосвидокточено. Рыжеватые брови сошлись у переносицы, и только в светлых глазах все время пряталась какая-то хитринка. То злая, желаюто добродушная, то настороженная. сейчас она была злой. "Скажи, Боя", задумчиво покусывая губу спросил Набанов, Этот парень, который с тобой приехал, он не говорил, может у него тут знакомые есть, родственники. «Не Говорил, покачал головой Трофимов, не отрывая глаз от пола. Он все еще находился под впечатлением страшной новости, услышанной от Лобанова. А про Семёнова чего говорил? Покажу тебе его, вот и все». А как покажу? не говорил. «Следи, — говорит за мной. Я их следил. Он мне глазами на этого Петра Данильча указывал. А тот, когда тебя заметил. Когда ты подошел?» И мне, когда я понял, что это он, и пошел к нему, он уже на меня смотрел, вроде как узнал. Я даже удивился. Лабаров чувствовал, что он сейчас нащупывает что-то важное, но никак не мог собрать что именно. Может, он раньше тебя уже видел? Ну, скажете: "Откуда он мог меня видеть? Он жил в Ташкенте, правда, года три назад. И в Самарканде бывал."